Весна делала свое дело, от тепла поднималось настроение, хотелось петь и смеяться. Подруги отстояли обедню, подали милостыню нищим на паперте и, выполнив таким образом положенный ритуал, решили пойти на площадь, где полным ходом уже шло гулянье. Девки водили хороводы, а мужики бились крашенными яйцами. В церкви они встретили знакомого помещика который охотно согласился их сопроводить. — А что же вы, сударыни, в пасхальную ночь на заутреннюю не приезжали? — осведомился он. — Ночью мы спим, — улыбнулась Лиза. — А жаль, Лизонька, что вы не видели крестного хода. Горят свечи, факелы освещают темноту, на душе делается светло и радостно. Душа очищается, скажу я вам. «Ведь хочется, и действительно кажется, что Христос ходит по земле». «А вы верите в Бога?» — наивно спросила Тася. «Ах, сударыня, как вам не стыдно задавать такой интимный вопрос? Впрочем, извольте, отвечу, хотя и не хочу омрачать вашу чистую душу своими развратными речами. Ведь что есть Бог в православии?» «Святая Троица, единая в трех лицах. Что значит сей термин? Как его понять? Бог с тремя головами, что ли?» «Это тайна», — говорят нам священники. «Умом его не осилить, в него надо только верить. Впрочем, молчу, на нас уже оглядываются прихожане. Боюсь, побьют». — Хорошо, что этих речей вы не произносите в церкви! — улыбнулась Лиза, перекрестившись. — И что было бы? — усмехнулся мужчина. — Раздался бы гром и поразил всех нас, богохульников. — Церковь нужна вон для них, мужиков! — он кивнул на толпящихся крестьян. — Чтобы держать их в повиновении, чтобы заставлять их терпеть неволю. «А нам чего терпеть, скажите?» «Злую судьбу? Рок? Предопределение?» «Ну, право. Прекратите сейчас же!» — одернула его Лиза. Тася слушала речь мужчины молча, невольно вникая в каждое слово. Никогда прежде так глубоко она не задумывалась ни о Боге, ни о власти церкви над душами людей. Богохульные речи помещика и пугали, и притягивали. Хотелось и спорить с ним, и соглашаться. И какое из этих чувств преобладало, неизвестно. Этот помещик был известным картежником и мотом, чуть не застрелился, когда проигрался в пух, но потом выгодно женился, спокойно спровадил престарелую жену на тот свет и теперь проматывал ее состояние и одна только эта характеристика удерживала тасю от желания всерьез воспринимать его слова, но тут толпа вдруг оживилась заиграла зазвенела музыка появились цыгане в разноцветных одеждах с гитарами и бубнами они спели пасхальную песню стройными приятными голосами затем под аккомпанемент гитары принялись танцевать и выделывать различные трюки веселя народ Привели медведя, совсем еще молодого, с кольцом в носу. Народ и потешался, и одаривал цыган кто чем мог. Яйцами, пирогами перепадали им и монеты. — Тоже ведь божий люд эти цыгане, — заметила Лиза. — И ведь стараются, как приятно поют. — Я их табор в свое имение приглашу. Тут же решил помещик. «Пусть поют и жгут костры у меня под окнами. Веселят душу. Пойду с вожаком переговорю». Он исчез. Просто растворился в толпе. Только его и видели. Несколько цыганок предлагали погадать. Большинство из них были боссы. На их грязные ноги невозможно было глядеть без содрогания. В тени домов еще лежал снег, Да и земля до конца не прогрета. Вот что значит кочевой народ. Здоровые и холод им нипочем.